Глава 24. Алхимик в колдовской лаборатории мешал растворы, вливая зелья, окутывался разноцветными дымами. Сотворял миф Лемнер. Миф разлетался по России, как семена одуванчика. В миф Лемнер уверовали рыбаки Сахалина, шахтеры Кемерово, металлурги Урала хлеборобы Кубани, ученые Новосибирска, студенты Москвы, монахи Валаама, узники черного дельфина. Все узнали о богатыре, явленном в час русской беды. Сам же Лемнер с красным бинтом на голове носился по Москве, отыскивая елку, под которой замерзала лана. За рулем Бентли сидел Вава, Он вел машину, так, словно по нему вела огонь скорострельная пушка, и он уклонялся от попаданий. От него шарахались машины, неслись вслед гудки и проклятия, гнались, мигая вспышками, дорожные патрули. Лемнер торопил Ваву. «Быстрей, Вава, быстрей! Я тебя пристрелю!» Он знал, что случилось. Иван Артакович Сюрленис желал разлучить его сланы, отсечь от ее вещих предвидений, занять ее место и увести от величия, заманить в колдовское подземелье и превратить в золотого Будду. Множество соперников Ивана Артаковича было превращено в безжизненных золотых истуканов, которыми злой ведун уставил дорогу к величию. Москва в снегопадах блистала новогодними елками. Они были, как прекрасные дамы, в бриллиантах, в нарядах золотых, голубых, изумрудных. Елки сверкали среди московской метели. Снег осыпал их и казался алым, золотым, изумрудным. Елку у самотеки украшали гирлянды, мерцавшие, как ожерелье на груди светской дамы. Лемнеру почудилось, что он видит под елкой лану. Выскочил из машины, кинулся в колючую, усыпанную бисером хвою, торопясь обнять лану. Но руки обняли стеклянную, висящую на ветке балерину. Ветер раскачивал игрушку, и балерина вращалась в пленительном фуэте. Иван Артакович злым колдовством превратил лану в стеклянную балерину. Елка на трубной полыхала голубым пламенем. Синий огонь взлетал по веткам к вершине, зажигал вифлеемскую звезду. Звезда текла над Москвой, возвещая о чуде. Лемнер кинулся к ёлке, желая обнять любимую, но пальцы коснулись стеклянной серебряной рыбы. Иван Артакович превратил лану в морское диво. Лемнер удалялся от елки. Синим факелом она полыхала в метели. Елка на театральной была как золотой дождь, льющийся на белые колонны, бронзовых коней, венценосного возницу. Золотые ручьи стекали с ветвей, люди шли мимо елки на лицах, шапках, В воротниках лежало позолота. Лемнеру показалось, он видит лану среди стеклянных шаров и ожерелей. Кинулся ее целовать, но губы коснулись золотого шара, который покрылся инеем от его поцелуя. Елка на Лубянке была в валых маках, пылала на морозе. Цветы усыпали ветви, среди цветов мерцали стеклянные стрекозы и бабочки. Их крылья звенели. Казалось, из елки изливается дивная музыка. Лемнер бросился к елке, раздвинул смоляные лапы, ожидая увидеть любимую. Но у глаз качалась перламутровая бабочка, прилетевшая из Африки в ледяную Москву. Иван Артакович спрятал лану, повесил на елку стеклянную бабочку. Было множество чудесных елок. Москва казалась огромной бальной залой, куда сошлись великосветские красавицы. В Лебнер подбегал к каждой, принимая ее за лану, целовал руку, приглашал на танец. Кружил с красавицей в вальсе. Кровь сочилась сквозь бинт, капала на снег, и он оставлял красавицу и устремлялся к другой. Оставалась одна последняя елка, которую он не успел осмотреть. Она стояла в Измайловском парке, далеко от входа. Лемнер оставил Ваву в машине. Сквозь открытые ворота вошел в парк. Все было озарено, в тени горели высокие фонари, в снегу сверкали бриллиантовые светильники. И не было ни души. На снежных аллеях не было следов. Алибастровые цветочницы полнились снегом. Изваяния физкультурников стояли в белых кроличьих шапках. Обнаженная спортсменка куталась в снежный воротник. Озаренная, с разноцветными лучами, как ночное солнце, застыло колесо обозрения, люльки были полны снега. Лемнер шел по аллее, чувствуя, что сейчас упадет. Кровь капала на снег, под фонарями тянулся красный след. Он увидел елку. Она стояла одиноко на деревянном помосте, где летом танцевали, а теперь высилось огромное дерево, похожее на многокрылую птицу, распустившую во все стороны крылья. На ветвях висели хлопушки, Усыпанные блестками покачивались петухи, олени, зайцы. Велась на ветру серебряная поветель. Под елкой среди хлопушек, засыпанная снегом, сидела Лана. Ее шубка была белой от снега, черные волосы казались седыми. «Лана!» — Лемнер с воплем кинулся к ней. «Лана!» — он обнял ее, поднял на руки. «Что с тобой, любимая?» Он целовал ее холодные губы, целовал ресницы, на которых был иний. Понес на руках от елки по деревянному помосту, хрустящему от мороза, по аллее, где красными каплями горела его кровь, мимо физкультурников в кроличьих шапках к машине. Вава торопился навстречу. «Командир, кто это? Что ты делаешь?» Выношу из боя. Дома Лемнер наполнил ванну теплой водой, раздел лану и погрузил в воду, поддерживая голову. Хромированный кран блестел, переливались изразцы. Ее длинное тело лежало в воде, и он смотрел, как слабо вздымается ее грудь. Несколько капель крови упало в воду и расплылось, растворилось. Ее ресницы дрогнули. Она открыла глаза. «Мой родной», — слабо сказала она. Он отер ее полотенцем, перенес в кровать, накрыл несколькими одеялами. Ее голова бессильно лежала на подушке. В темных волосах не было стеклянного блеска. Губы всегда пунцовые, цвета вишни теперь были бесцветные белые. Лемнер достал бутылку красного вина, вылил в эмалированный ковш, выжил из апельсина сок, кинул в ковш ломтик корицы, все, что приберег для Глинтвейна. Поставил ковш на огонь и ждал, когда расточится пьяное благоухание. Перелил темно-красный Глинтвейн в толстый стакан и отнес лани приподнял ее голову и осторожно поднес стекло к губам. Она пила маленькими глотками, оттаивала. В волосах появилась блестящая синева, губы покраснели от вина. «Слава Богу!» — Лемнер убрал стакан. На подушке осталось несколько красных метин, то ли от вина, то ли от его крови. Он разделся и лег рядом с ней — чувствуя ее прохладные стопы и колени, слабое дыхание груди. Он согревал ее, переливал свое тепло, возвращал ту жизнь, что она подарила ему в полевом лазарете. Они лежали, дремали, и в них струилась их общая жизнь, делавшая их неразлучными. «Что случилось? Почему ты оказалась в Измайлове?» Ты позвонил и сказал, чтобы я приезжала в Измайлова. Я не звонил. Ты позвонил и сказал, что должен сообщить мне срочное. Кругом глаза, уши, а в Измайлова нас не найдут. Я не звонил. Это был твой голос. Модулятор голоса. Иван Артакович разговаривал с тобой моим голосом. Я думала, это ты и сразу поехала. Там было безлюдно, красиво. Аллеи белоснежные, без единого следа. Цветочница, полная снега. Физкультурница, бедняжка, совсем голая, кутается в снежный, негреющий воротник. Колесо обозрения, как ночное солнце, с зелеными, красными, золотыми лучами. И чудесная елка. Я любовалась хлопушками, петухами, забавными зайцами, а потом, чтобы согреться, стала танцевать. «Мне казалось, мы танцуем с тобой, как тогда в Африке у озера Чама». Я стала засыпать, хотела приклониться к елке и забылась. Проснулась в ванне в теплой воде, когда упала капля твоей крови. «Это злодей Иван Артакович. Он тебя заманил и усыпил. Хотел превратить в золотого Будду. У него есть подземелье» уставленная золотыми буддами. Сейчас поеду к нему и застрелю из золотого пистолета». Лемнер с отвращением представил Ивана Артаковича, его утиный нос, загнутый полумесяцем подбородок, круглые совинные глаза со множеством цветных ободков. На сутулой спине сохранились остатки горба, которые он сточил, фордираясь сквозь игольное ушко российской политики. «Застрелю из золотого пистолета и закопаю пятками вверх в Измайловском парке». Лемнер ослабел от потери крови. Ему казалось, он танцует с ланой у елки, подмостки поскрипывают от мороза, на ее голой шее голубой бриллиант, запах апельсина и корицы. На елке мерцают стеклянные фламинго, антилопы, жирафы. Рыжеволосый солнечный мальчик держит красную розу. На запястье танкиста остановились часы, голые пятки из красной африканской земли. Он плывет по темной реке. На черных водах мерцает новогодняя елка. По белому снегу скачет голая негритянка. Он стреляет в нее на лету, Она ложится на снег, длинная, черная, показывает ему алый язык. Это была минутная потеря сознания. Несуществующая жизнь, сотканная из лоскутов прожитой жизни. Мы снова вместе, милая. Какое счастье! Он возвращался из несуществующей жизни в ту, где была она, обретенная. Теперь ему было не страшно. Она обнимала его своим сберегающим покровом. Я хотела тебе сказать, что, милая, ты плыл по Черной реке и вдали мерцала, переливалась, манила. Это был рай. Какой он? В раю множество новогодних елок, там нет времени и царит Вечный Новый год. Каждый, кто попадает в рай, превращается в новогоднюю елку. Ёлка украшена самоцветами. Самоцветы — это благие дела, совершенные нами при жизни. Этот рай ты видел, когда раненый плыл по черной реке. В Москве много новогодних елок, усыпанных самоцветами. Значит, Москва — это рай? А разве мы не в раю? Он обнимал ее. Она тихо дула ему на рану, шептала водила над его головой узкой ладонью. Кровь унялась, боль утихла, в голове стало ясно и чисто. «Кто тебя научил ворожить? Цыганка? Чернокнижник? Валаамский монах? Ты предсказала мне путь на Северный полюс и в Африку, а теперь ведешь к величию. Я послушно иду, хотя не знаю, что оно. Кто ты, любовь моя?» За окном шел снег, пахло апельсином, на спинке стула висело ее голубое платье. Она встала из постели, сняла платье, оторвала от подола синюю трескучую ленту, вернулась в кровать, неся за собой синюю бахрому, размотала на его голове спекшийся бинт, дула на рану, остужала, вдувала в рану свой шепот обвязала ему голову синей шелковой лентой. В детстве я приезжала в деревню к бабушке Аграфене Петровне. Баба Груня рассыпала на клеенке сухой горох, смотрела на горох своими зелеными глазами, и горох начинал прорастать. Баба Груня собирала проросший горох и сажала в грядку. Если долго не было дождя и все на огороде сохло, Баба Груня выходила на луг за деревню, смотрела в пустое небо, и в небе появлялось облачко. Оно разрасталось, темнело, баба Груня смотрела на тучу, и из нее лил дождь, поливал деревенские огороды. К бабе груни привели пастушонка, которого искусали осы. Он весь распух задыхался, умирал от яда. Баба Груни прижала его к груди, положила на голову руки, и отек начал спадать. Пастушонок задышал, а к вечеру уже играл с другими мальчишками. А у бабы Груни распухли руки. Она задыхалась всю ночь, а утром ушла в луга и лечилась травами. «Ты училась у бабы Груни? Чему она тебя научила? Если хочешь, чтобы горох пророс...» должен поселиться в горошину и прорасти вместе с ней. Хочешь, чтобы из тучи палил дождь? Поднимись к тучи, поселись в ней и прольешься дождем. Если хочешь исцелить кровавую рану, войди в нее, стань раной и исцелись вместе с кровавой раной. Сейчас ты вошла в мою рану, стала моей раной, и из меня капала твоя кровь? В Париже я брала уроки магии у повелителя стихий Жака Бане. Он собирал учеников в Музее магии недалеко от площади Этуаль де Франс. Там было много таинственных приборов и инструментов. Циркули, астролябии, телескопы, подзорные трубы, магниты, куски янтаря, стеклянные шары, песочные и солнечные часы, компасы, циферблаты. Жак Бонне ставил перед собой бутылку красного бордо, наполнял бокал и делал редкие глотки. Возбуждался, бегал по комнате, поднимал вихри, направлял вихри в мироздание. А потом затихал, впадал в транс, улавливал текущие в мироздании силовые линии. Перемещался по этим линиям в разные концы света, и ему открывались видения. Он видел, как в Атлантическом океане горит нефтяной танкер и люди с палубы бросаются в воду. Видел, как в Боливии повстанцы забивают насмерть палками плантатора и тот на коленях показывает мучителям нагрудный крестик. Видел, как в Винзерском замке стало дурно английской королеве. Она упала на ковер и врачи обнажили ее худую с темными венами руку и мерят давление. Многие из этих видений на другой день подтверждались в прессе. Он учил нас слушать звуки мира, становиться раковиной, в которой слышен гул мира. Учил изгонять из себя все чувства, мысли, переживания, опустошать свой разум, чтобы тот становился резонатором, улавливал звуки мира. «Когда ты воевал на Украине, я превращался в раковину, улавливал из всех мировых звуков тот, что приносил весть о тебе. Эти видения я передавала Алфимову, и он их показывал публике. Мне казалось, я чувствовал твое присутствие. Ты заслоняла меня от пуль и осколков». Я жила послушницей в Боголюбском монастыре под Владимиром. С горы открываются бескрайние луга, синяя нерль и, как белая лебедушка, храм покрова на нерле. Духовник монастыря, отец Петр, учил меня ночным молитвам. Три дня строгого поста, и ночью идешь в собор, темный, сумрачный, и иконостас чуть мерцает по золотой. Вместе со схимницей, матерью Миланией молилась в ночи, становилась легкой, бестелесной, взмывала под самый купол и открывалось и зрение. О ком подумаешь, видишь его судьбу. Человек идет по судьбе, как по дороге, и ты знаешь, куда он придет, что с ним случится. В этом дар предсказаний. Так я предсказала крушение самолета на котором мама и папа летели на Кавказ. Я видела их летящий самолет и взрыв в воздухе. Бросилась звонить домой. «Не летите, останьтесь дома!» Но папа отшутился. «Ты смиренная монашка!» Через три дня полетели, и самолет взорвался. «Ты постилась, когда предсказала мне путь на Северный полюс и в Африку!» Постилась, когда увидела во сне простреленной пулей подсолнух и предсказала войну с Украиной. Как ты меня увидала? Почему выбрала для своих предсказаний? Однажды я вышла на берег озера Светлояр, небольшое, круглое, окружено лесом. Оно святое. В него скрылся град Китиш, когда татары окружили город и хотели сжечь. Град Китиш укрылся в озере и ждет часа, когда случится чудо, и он будет явлен во всей красе своих золотых куполов, белых палат, звенящих колоколов. Град Китиш — это русский рай, русское величие. Я сидела на берегу, смотрела на тихую воду. Вдруг подул ветер, вода заволновалась, и на ней возникло твое лицо. Я узнала тебя, когда увидела в приемной светоча. Твой лик появился на воде и исчез. И я поняла, что ты обретешь величие, и я буду рядом с тобой». Лемнер чувствовал таинственность мира. Рядом была женщина, управлявшая его судьбой. Он вручил ей свою судьбу, верил в ее ясновидение, в колдовские умения, в ее любовь. Он верил ей неоглядно. Было легко отречься от собственной воли и вручить свою волю ей, зная, что она, любящая и любимая, воспользуется своей властью над ним не во вред, а во благо. Что меня ждет на пути к величию? Ждет война, жестокая, священная. В этой войне России не помогут танки, ракеты, подводные лодки. «Только, Господь, ты возьмешь с собой на войну тех, кто угоден Господу». «Как я узнаю, кто угоден Господу?» «Почитай Евангелие. Богу угоден разбойник благоразумный, душегуб, который на кресте уверовал и спасся. Богу угоден слепец, который уверовал и прозрел. Богу угодно грешница и распутница Магдалина, которая раскаялась и стала святой. Богу угодны дети, ибо о них он сказал апостолам, будьте как дети, с ними пойдешь в бой и одолеешь. За окном сыпал снег, пахло апельсином, висело на стуле разорванное синее платье. Лемнер обнимал Лану, она спала у него на плече.